Пальмы любят держать голову в огне, а ноги в воде, утверждает старая пословица. И вот тебе, пожалуйста, наглядное тому подтверждение. Перед взором лейтенанта Размана, насколько хватало глаз, простиралось более 20.000 пальм, тянувших свои кроны к самому небу, несмотря на зной и духоту. потому что их корни были неизменно погружены в чистую и прохладную воду сотни родников и бесчисленных колодцев. Это действительно было великолепное зрелище, хотя солнечные лучи падали отменно вертикально и беспощадно, опустошая и угнетая Потому что внутри огромного тёмного кабинета, защищённого от внешнего мира толстыми стёклами и лёгкими белыми жалюзи, постоянно днём и ночью, в любое время года, кондиционеры поддерживали одинаковую, почти ледяную температуру воздуха. Таково было неукоснительное требование губернатора Хасана бен Куфра. Так ему лучше работалось. Сахара, если взглянуть на неё отсюда, со стаканом чая в одной руке и сигарой Давидов амбассатрис в другой, казалось вполне сносным местом, а иногда под вечер, когда солнце, прежде чем окончательно скрыться из виду, закатившись за башню минарета, на какое-то мгновение опускалось на ложе из пальмовых крон, могла и вовсе сойти за райское место. Внизу, под балконами, в пустынном саду, спроектированном, как утверждала молва, лично полковником Дюпре, когда тот приказал построить дворец, цветники, где росли розы и гвоздики, оtoyовывали у яблоневых и лимонных деревьев пространство под сенью высоких кипарисов, на которых тысячами ворковали горлинки или куропатки, прилетавшие сюда невероятно огромными стаями во время своих длительных миграций. Эль-Акаб вне всяких сомнений был прекрасен, самый красивый оазис Сахары от Маракеша до берегов Нила, и поэтому был выбран столицей провинции которая сама по себе была больше многих европейских стран. Из вот этого ледяного дворцового кабинета утончённый губернатор Хасан бен Куфра управлял своей империей, обладая абсолютной властью вице-короля, твёрдой рукой, выверенными жестами и розящим словом. Вы бездырь, лейтенант Сказал он и повернулся к тому с улыбкой, которая больше соответствовала поздравлению, нежели оскорблению. Раз вам недостаточно дюжины человек, чтобы поймать беглеца, вооружённого старой винтовкой, значит что же, вам дивизию подавай. Я не хотел рисковать жизнью солдат вашей превосходительства. Я вам уже говорил, из своей старой винтовки Он перебил бы нас всех по одному, не позволив подойти ближе. Он славится своей меткостью, а наши люди стреляли от силы раз 40 за свою жизнь. Он запнулся. У нас приказ не расходовать зря патроны. Да, знаю, признался губернатор, отходя от балконной двери и возвращаясь к своему королевскому письменному столу. Я сам отдал такой приказ. Если не существует военной угрозы, считаю расточительством превращать в первоклассных стрелков новобранцев, которые через год вернутся домой. Вполне достаточно того, что они умеют нажимать на курок. Однако этого оказалось недостаточно, ваше преусходтельство. И извините меня за дерзость. В пустыне жизнь человека зачастую зависит от его меткости. Лейтенант сглотнул слюну. Это был как раз такой случай, добавил он в завершение. А слушайте, лейтенант, возразил Хасан Бенкуфра, не выказывая раздражения. В действительности никто не смог бы припомнить, чтобы он когда-то выходил из себя. И учтите, что я могу свободно говорить об этом, потому что я не военный. Оберегать жизнь солдат, на мой взгляд, весьма похвально. Но бывают случаи, а это один из них, специально подчеркнул он, когда солдатам надлежит в первую очередь выполнять свой долг, поскольку оказывается затронутой честь армии, частью которой они являются. Когда какому-то бедуину дают возможность убить капитана и одного из наших проводников, раздеть двоих солдат и заставить лейтенанта вести его по пустыне, Это позор для вас, представители вооружённых сил, и для меня, представителя высшей власти в провинции. Лейтенант Расман молча кивал и за всех сил сдерживал озноб, поскольку его лёгкая форма не была рассчитана на температуру этого кабинета. Меня попросили поймать человека и отдать его под суд ваше превосходительство. сказал он, стараясь придать своим словам весомость и спокойствие. Не для того, чтобы убить его как собаку. Он помолчал. Чтобы выступить в роли полицейского, я должен был получить приказ свыше, предельно ясный и конкретный. Я хотел оказать помощь, и признаю, что мои действия не были удачными. Но искренне верю, что было бы хуже вернуться с пятью трупами. Губернатор отрицательно покачал головой и откинулся на спинку кресла, давая понять, что разговор окончен. Это я должен был решать. А судя по дошедшим до меня комментариям, лучше уж было вернуться с трупами. Мы унаследовали от французов уважение, внушённое ими кочевникам, И вот сейчас впервые, а всё благодаря бедуину и вашей бездарности, это уважение оказалось подорванным. Куда же это годится, заключил он. Нет, никуда не годится. Я сожалею. И пожалеете ещё больше, лейтенант, уверяю вас. С сегодняшнего дня вы назначаетесь на пост в Адарасе. вместо капитана Калеба Эльфаси. Лейтенант Разман почувствовал, что его прошиб холодный пот, а колени задрожали. "Адарас!" повторил он, не веря своим ушам. "Это несправедливо, ваше превосходительство. Возможно, я совершил ошибку, но не преступление же?" "Адарас, не тюрьма!" Спокойно заметил собеседник: всего лишь передовой пост. Я вправе направить туда всякого, кого сочту подходящим. Но ведь всем известно, что это место предназначено для правонарушителей, для отбросов армии. Губернатор Хасан Денкуфра равнодушно пожал плечами и погрузился в чтение доклада, лежащего перед ним на столе. С таким видом, будто тот его крайне заинтересовал. Это всего лишь мнение, а не официально признанный факт. У вас месяц на то, чтобы привести в порядок свои дела и организовать переезд. Лейтенант Расман собирался было что-то сказать, но понял, что это не имеет смысла, сдержанно отдал честь и направился к двери. Моля небеса о том, чтобы ему удалось унять дрожь в коленях, не хватало ещё доставить этому сукиному сыну удовольствие увидеть, как он падает на землю. Уже за пределами кабинета ему пришлось прислониться лбом к одной из мраморных колонн и постоять так несколько секунд. Он чувствовал, что не в состоянии спуститься по великолепным мраморным лестницам. на глазах у двух десятков служащих, снующих по своим делам, того и гляди кубарем покатится прямо в сад с его клумбами. Один из этих служащих безмолвно проскользнул у него за спиной, трижды постучал в дверь кабинета и вошёл, закрыв за собой дверь. Губернатор уже перестал притворяться, что изучает доклад, и смотрел в окно на минарет мечети. Не вставая с кресла, он слегка наклонил голову в сторону посетителя, почтительно остановившегося у края ковра, и спросил: "Что нового, Анухар? Никаких известий о Туареге ваше превосходительство? Он исчез". "Это меня не удивляет", сказал губернатор. "За месяц любой из детей ветра способен пересечь пустыню из конца в конец". Наверняка он вернулся к своим. Нам хотя бы известно, кто это. Гассель Саях и Махак Кельтальгимуса. Обычно он кочует по весьма обширной территории недалеко от гор Хуэйлы. Губернатор Хасан бен Куфра окинул взглядом большую карту региона, висевшую на стене, и хмуро покачал головой. Горы Хуэйлы. Повторил он: "Оттуда до границы рукой подать". Границы в этом районе практически не существует, никто её точно не определял. В тех местах вообще нет ничего определённого, заметил губернатор, встав и неспеша прохаживаясь по огромному кабинету. Искать беглого туарега в тех пустынных краях Всё равно что гоняться в океане за какой-нибудь рыбёшкой. Он повернулся и посмотрел на собеседника в упор. Сдайте дело в архив. Анухар Эль-Мохри, энергичный секретарь, прослуживший больше 8 лет непосредственно под началом губернатора, позволил себе выразить несогласие. Военным это не понравится, ваше превосходительство. Он убил капитана Они презирали капитана Калиба Эльфаши, напомнил ему губернатор. Тот был нигодяем. Он взял новую сигару Давидов и неторопливо её зажёг, как и сержант Эльхайдери. Только такие люди и умеют держать в узде сброд из Адараса. Теперь этим займётся лейтенант Разман. Разман Изумился Эльмохри. Вы отправили Размана в Адарас? Он не продержится и 3 месяцев. Секретарь хмыкнул. Так вот, почему он чуть не свалился в обморок там за дверью. В результате его сначала изнасилуют, а потом перережут горло. Губернатор опустился в одно из массивных чёрных кожаных кресел, занимавшее угол кабинета, выпустил в воздух облако дыма. и отрицательно покачал головой. Может и нет, предположил он. А вдруг он зашевелится, станет бороться за свою жизнь и поймёт, что в здешних краях вредно читать Божест и строить из себя дюпре. Он сделал долгую паузу. На меня возложили миссию вымести отсюда весь старый декаденский романтизм вместе с нездоровым патернализмом и заставить эту провинцию и этих людей работать на общее благо здесь есть нефть, железо, медь и тысячи других богатств, в которых мы нуждаемся, если хотим превратиться в сильную, прогрессивную и современную нацию и убеждённо добавил С такими людьми, как лейтенант, мне с этим делом не справиться. Тут нужны люди вроде Малика или капитана Калиба. Как ни печально это признавать, но торега мне зачем продолжать своё существование в разгар 20 века, так же как и амазонским индейцам или американским краснокожим. Вы представляете себе, чтобы индейцы сиу носились по прериям среднего запада, преследуя стада бизонов среди нефтяных вышек и атомных станций? Существуют такие формы жизни, которые выполнили своё историческое предназначение и обречены на вымирание. Хотим мы или нет, это происходит и с нашими кочевниками. Им остаётся либо адаптироваться, либо исчезнуть. Звучит весьма сурово. Когда мы начали говорить, что надо выгнать некоторых французов, живших бок о бок с нами целое столетие, это тоже звучало сурово. Многие даже были моими личными друзьями. Мы вместе ходили в школу, я знал их имена и пристрастия. Однако настал такой момент, когда пришлось с ними покончить, оставив в сторону сентименты. Что мы и сделали? Есть вещи, которые должны быть выше буржуазной морали, и это как раз тот случай. Он сделал новую паузу, долгую и продуманную. Президент дал это очень ясно понять. Он так мне и сказал. Хасан Кочевники представляют собой меньшинство, по сути дела обречённое на вымирание. Превратить их в полезных работников или ускорить их исчезновение, чтобы избавить от страданий и избежать проблем. Однако в своём последнем выступлении робко начал секретарь: "До «Да будет тебе, Анухар!" Губернатор укорил его словно мальчишку. Такие вещи не говорят на публике. Когда часть этих кочевников слушает, а мир следит за тем, как мы развиваемся, будучи независимой страной. Американцы, например, превратились в великих защитников прав человека как раз в тот момент, когда покончили с правами своих индейцев. Времена были другие. Зато обстоятельства схожи. Нация только-только получила независимость, и ей необходимо воспользоваться всеми своими богатствами и отделаться от тяжёлого балласта человеческого груза, не подлежащего восполнению. Мы, по крайней мере, предоставляем им возможность интегрироваться в жизнь общества. Мы не будем их отстреливать, загонять в резервации. А тех, кто не захочет интегрироваться, тех, кто, как этот госсель, продолжает верить в то, что жизнь в пустыне должна регулироваться именно старыми обычаями. Как мы с ними поступим? Перестреляем, как краснокожих? Нет, конечно. Просто-напросто выставим вон. Вы же сами сказали, что границы в пустыне не определены, и они их не придерживаются. Пускай себе переходят. Ускай отправляются к своим сородичам в другие страны. Он помахал в воздухе рукой. Но ну, а те, что останутся? Пусть привыкают к нашему образу жизни или же пеняют на себя. Они не привыкнут, убеждённо возразил Анухар Эльмохри. Я с ними в последнее время довольно тесно общался. И мне кажется, что даже если найдутся такие, кто откажется, большая часть будет держаться за свои пески и свои обычаи. Он показал в окно на далёкую башню, с которой муэдзин призывал верующих. Время молитвы. Вы пойдёте в мечеть? Губернатор молча кивнул, подошёл к столу, потушил сигару в массивной хрустальной пепельнице. И полистал документы, которые перед этим изучал. Потом вернёмся, сказал он. Пусть одна секретарша останется. Это должно быть завтра отослано в столицу. Вы будете ужинать дома? Нет, пусть предупредят мою жену. Они вышли. Анухарот дал несколько распоряжений. избежал вниз по лестницам, чтобы догнать губернатора в тот момент, когда он садился в чёрный автомобиль, в котором шофёр уже успел включить кондиционер на полную мощность. Они молча проделали короткий путь и помолились, расположившись рядом друг с другом в окружении бедуинов, державшихся на почтИТтельном расстоянии от них. Выйдя на улицу, Губернатор с удовлетворением посмотрел на тенистую пальмовую рощу. Он любил это время суток. Это были несомненно самые прекрасные мгновения в оазисе, точно так же, как в пустыне больше всего поражали рассветы. Ему нравилось неторопливо прогуливаться по садам от колодца к колодцу, наблюдая, как сотни птиц, прилетевших издалека, устраиваются на ночь в кронах деревьев. В это время запахи, можно сказать, подавляемые сильным солнцем, тоже просыпались после летаргии знойного дня. Розы, жасмины и гвоздики свободно источали аромат. Губернатор Хасан Бенкуфра был убеждён, что на свете просто не существует другого места, где бы цветы так благоухали, как в этом жарком и пышном краю. Он жестом отослал шофёра и неторопливо свернул на узкую тропку, чтобы на несколько минут отрешиться от груза проблем, возникающих, когда управляешь пустынным регионом и горсткой его полудиких обитателей. Верный Анухар тенью следовал за ним, понимая, что в такие моменты губернатор предпочитает побыть в тишине. Он заранее знал, где тот остановится, где зажжёт сигару, И в каком цветнике сорвёт розовый бутон для ночного столика Тамат. Эти прогулки превратились в почти ежедневный ритуал, и только если зной был нестерпимым или его превосходительство был загружен работой, он отказывался от единственной имевшейся у него возможности размяться и развеяться. Ночь наступала стремительно, Она почти всегда падала на тропики, словно не желая, чтобы человек успел вдоволь насладиться красотой и безмятежностью вечеров. Впрочем, темнота, которая за считанные минуты овладевала садами и пальмовой рощей, их не пугала, поскольку они из закрытыми глазами нашли бы любую тропинку и любой фонтан, а дворцовые огни там вдали помогали им сориентироваться. Однако на сей раз, ещё до того, как темнота стала непроглядной, какая-то тень отделилась от одной из пальм или быть может, выросла из-под земли. Губернатор и его секретарь, даже не успев её толком разглядеть и ещё не вполне осознав, что она сжимает в руках тяжёлый револьвер, поняли, кто это. И зачем он их поджидает? Анухар хотел было крикнуть, но чёрное дуло револьвера остановилось в сантиметрах 20 от его глаз. "Тихо", потребовал Туорек. "Я не хочу причинять вреда". Губернатор Бенкуфра и бровью не повёл. "В таком случае, чего тебе надо?" Я ищу своего гостя. Тебе известно, кто я? Догадываюсь. Бенкуфра помолчал. Но у меня нет твоего гостя. Госсель Саях окинул губернатора долгим взглядом и понял, что тот не лжёт. А где же он? осведомился он. Очень далеко. Губернатор сделал паузу. Это бесполезно. Ты никогда его не найдёшь. Тёмные глаза Туарега над покрывалом несколько мгновений метали искры. Он силой сжал рукоятку оружия. Это мы ещё посмотрим, сказал он, а затем сделал знак Анухару Эльмохри. Ты можешь идти, приказал он. Если через неделю Абдул Эль-Кибир не окажется в Гвельте на севере гор Сиди Эль-Мадия целый, невредимый и без конвоя, я отрежу голову твоему хозяину. Понял? Анухар Эль-Мохри лишился дара речи, и вместо него ответил Хасан бен Куфра Если ты ищешь Абдуля Элькибира, тебе лучше пристрелить меня прямо здесь, и это избавит нас от забот. Тебе его ни за что не отдадут. Почему? Президент не согласится. Какой президент? Президент республики. Даже в обмен на твою жизнь даже в обмен на мою жизнь. Госсель Саях пожал плечами и спокойно обратился к Анухару Эльмохри. Ты только передай моё сообщение. Он помолчал. И предупреди этого самого президента, или кто он там есть, что если он не вернёт мне моего гостя, Я его тоже убью. Да ты с ума сошёл. Нет. Я то оrek. Он помахал револьвером. А теперь ступай и запомни. Через неделю в Гвельте на севере гор Сиди Эль-Мадия. Он ткнул ствол оружия губернатору в спину, подталкивая его в противоположном направлении. Сюда показал он. Анухар Эльмохри сделал несколько шагов и вернулся, успев увидеть, как они растворились среди теней пальмовой рощи. Затем он ринулся в сторону дворцовых огней. Абдул Эль-Кебир был основоположником борьбы за независимость, национальным героем, первым президентом нации. Неужели такое возможно, чтобы ты никогда о нём не слыхал? Никогда. А где ты был все эти годы? В пустыне. Никто не пришёл и не рассказал мне о том, что происходит. Разве в твой лагерь не заглядывали путешественники? Редко. У нас были более важные темы для разговора. Так что же случилось с Абдуллом Эль-Кибиром? Его сверг нынешний президент, лишил его власти, но поскольку уважал, то не осмелился убить. Они вместе сражались и много лет провели во французских тюрьмах. Анухар Эль-Махри отрицательно покачал головой. Нет. Убить его он не мог. Совесть бы не позволила. Да и народ бы ему этого не простил. Но он его посадил в тюрьму, не так ли? Он его выслал в пустыню. Куда? В пустыню, я же тебе сказал. Пустыня велика. Мне это известно. Однако не настолько велика, чтобы сторонники его не отыскали и не помогли бежать. Так он и оказался в твоей хайме. А что это был за юноша? Фанатик. Бенкуфра сидел, уставившись на медленно догоравший костёр, и казалось, был погружён в свои мысли. Заговорив, он не смотрел на туарега, словно беседовал сам с собой. Фанатик, который хотел привести нас к гражданской войне. Если Абдулла окажется на свободе, Он организует оппозицию, находясь в изгнании, и у нас начнётся кровавая бойня. Французы, которые раньше его преследовали, теперь его поддержат, он помолчал. Они предпочитают его нам. Он поднял лицо и очень медленно обвёл взглядом тесную пещеру, в конце концов остановив его на госеле. который в свою очередь наблюдал за ним, прислонившись к каменному выступу. Голос губернатора раззвучал доверительно, когда он добавил: "Понятно, почему я тебе снова и снова повторяю, что ты теряешь время. Меня ни за что на него не обменяют, и я на них не обижаюсь. Я всего на всево простой губернатор". Верный и полезный чиновник, выполняющий свою работу по мере своих сил. Однако ради меня никто не станет подвергать себя риску гражданской войны. Должно пройти много лет, чтобы воспоминания об Абдулле Эль-Кибире окончательно рассеялись, и он утратил свою харизму. Бенкуф осторожно взял связанными руками стакан с чаем и, поднеся к губам, сделал небольшой глоток, чтобы не обжечься. А дела в последнее время обстояли не очень хорошо, продолжал он. Было совершено много ошибок, ошибок свойственных всем только что освободившимся нациям и молодым правительствам. Однако многие этого не понимают и недовольны. Абдул умел давать обещания. Обещания, выполнение которых народ ждёт от нас. А мы не сможем этого сделать, потому что они из области утопий. Бенкуфра замолчал и вновь опустил стакан на песок возле огня, почувствовав, что взгляд то Арега, устремлённый на него поверх леса ма, направлен ему в лицо и, казалось, хочет проникнуть внутрь. Ты его боишься, заключил Гасель. Ты, твои люди страшно его боитесь, верно? Губернатор согласился. Мы присягали ему на верность. И хотя я не участвовал в заговоре и узнал о нём, когда уже всё произошло, я не осмелился протестовать, печально улыбнулся он. Они купили моё молчание. назначив единовластным правителем огромные территории я принял назначение с благодарностью но ты прав в глубине души я всё ещё его боюсь мы все его боимся потому что ложимся спать с уверенностью что однажды он вернётся и потребует отчёта абдул всегда возвращается где он сейчас Снова в пустыне. Где именно? Этого я тебе никогда не скажу. Туарек пристально на него посмотрел. В его взгляде сквозила суровость, а тон голоса свидетельствовал о том, что он абсолютно убеждён в своих словах. Скажешь, если я захочу, заверил он собеседника. Мои предки славились способностью истязать пленников. И хотя мы этим уже не занимаемся, рассказ о старых методах всё ещё передаётся из уст в уста, как о чём-то любопытном. Он взял чайник и вновь наполнил стаканы. Послушай, продолжил он. Возможно, ты меня не поймёшь, потому что родился не в этих краях. Но я не смогу спать спокойно, пока не узнаю, что тот человек также свободен, как тогда, когда он появился на пороге моей хаймы. Если для этого мне придётся убивать, разрушать или даже пытать, я это сделаю. Пусть мне это совсем не по душе. Я не в силах возвратить жизнь тому, кого ты приказал убить, но зато могу вернуть свободу другому. Не можешь, старик посмотрел на него пристально. Ты уверен? Совершенно. В Эль-Акаб только мне известно, где он, и сколько бы ты меня ни пытал, я тебе этого не открою. Ты ошибаешься. Изрёк Госель: "Это известно кое-кому ещё. Кому? Твоей жене". Он обрадовался, увидев, что попал в точку, потому что по лицу губернатора пробежала тень, и ему впервые изменила выдержка. Он порывался было возразить, но Госель прервал его взмахом руки: "Не пытайся меня обмануть". попросил он Вот уже 2 недели, как я за тобой наблюдаю и видел вас вместе. Она из тех женщин, которым мужчина совершенно спокойно доверяет свои секреты. Или нет? Бенкуфра внимательно посмотрел на него. Иногда я спрашиваю себя: Неужели ты и впрямь простой невежественный туарек, который родился и вырос в самой отвратительной пустыни? Или за этим покровом скрывается кто-то другой? Туарек слегка улыбнулся. Говорят, наша раса отличалась умом, силой и образованностью и существовала на Крите во времена фараонов. Она отличалась таким умом и силой, что попыталась завоевать Египет. Но одна женщина нас предала, и мы проиграли битву. Одни подолись на восток, обосновались рядом с морем и положили начало народу финикийцев, которые господствовали на морях. Другие двинулись на запад и поселились в Песках, господствуя в пустыне. Весече лет спустя явились вы, варвары арабы, которых Магомед только-только вытащил из самого дремучего невежества. Да, я слышал эту легенду. Она утверждает, что вы являетесь потомками горомантов. Но я в это не верю. Может, это всего лишь легенда? Но ведь мы на самом деле поселились здесь гораздо раньше вас и всегда были смекалистее, хотя и менее многочисльны. Нам по душе наша жизнь, и мы не желаем большего. Нас не волнует, что о нас думают, однако когда нам бросают вызов, мы отвечаем. Голос старега зазвучал жёстче. Так Ты мне скажешь, где находится Абдул Эль-Кибир? Или же мне придётся спросить у твоей жены? Губернатор Хасан Бенкуфра вспомнил, как накануне отъезда в Эль-Акаб его наставлял министр внутренних дел. Не доверяй туарегам, сказал тот. Не гляди на их внешний вид, потому что, по моему мнению, Среди всех живущих на нашем континенте они в наибольшей степени наделены аналитическим умом и редкой изобретательностью. Это особая раса. Если бы они задались такой целью, то подчинили бы нас себе. Всё равно, жители побережья или жители гор, то орех способен понять, что представляет собой море, при том, что он ни разу в жизни его не видел. или вникнуть в философскую проблему, в которой ни ты, ни я не поймём ничего. Их культура очень древняя, и хотя как социальная группа они приходят в упадок, что связано с изменением окружающей действительности и утратой воинственности, каждый в отдельности остаётся по-своему незаурядной личностью. Держи с ними ухо востро, Торек никогда не причинит вреда женщине, сказал губернатор. И я не думаю, что ты являешься исключением. Уважение к женщине для вас столь же священно, как и закон гостеприимства. Ты что же, нарушишь один закон, чтобы выполнить другой? Нет, конечно, признался Гасель. Но мне и не придётся причинять ей вред. И если она поймёт, что твоя жизнь зависит от того, скажет она мне или нет, где находится Абдул Эль-Кибир, то во всём признается. Хасан Бен Куфра подумал о Тамат, об их тринадцатилетнем супружестве и двоих детях, и ощутил абсолютную уверенность в том, что Туарек прав. Он не мог винить жену, зная, что сам поступил бы точно так же. В конце концов, выдать местонахождение Абдуля Эль-Кибира ещё не значит выпустить его на свободу. Он в форте Герифис, сказал он наконец. Гасель почувствовал, что губернатор говорит ему правду, и прикинул в уме расстояние. Мне понадобится 3 дня, чтобы добраться, ещё день, чтобы раздобыть верблюдов и провизию, задумчиво произнёс он, и тут в его голосе послышались весёлые ноты. Это значит, что когда мне устроят засаду в Гвельте Сиди Эль-Мадия, я уже буду в Герьефесе. Он медленно с наслаждением отхлебнул чаю. Они прождут нас день, максимум 2, прежде чем обо всём догадаются и пошлют предупреждение о том, чтобы меня встречали. Время есть, уверенно сказал он. Да. Думаю, что у меня есть время. А как ты поступишь со мной? спросил губернатор с лёгкой дрожью в голосе Я должен бы тебя убить но я оставлю тебе воды и еды на 10 дней Если ты сказал правду я кого-нибудь пришлю Если ты солгал и Абдулла Эль-Кибира там не окажется ты умрёшь от голода и жажды потому что никому не по силам разорвать ремни из верблюжьей кожи. Откуда мне знать, что ты действительно пришлёшь кого-то за мной? Знать ты этого не можешь, но я это сделаю. У тебя есть деньги. Губернатор Хасан Денкуфра показал подбородком на задний карман брюк, в котором лежал бумажник, и туарек его достал. отделил банкноты наибольшего достоинства и аккуратно разорвал их посередине одну половину спрятал а вторую сунул в бумажник который положил рядом с костром я найду какого-нибудь кочевника отдам ему эту половину банкнотов и объясню где найти вторую половину он улыбнулся под покрывалом За такую сумму любой бедуин готов провести верхом на верблюде целый месяц. Не волнуйся, успокоил он его. За тобой придут. А теперь снимай штаны. С какой стати? вскинулся губернатор. Ты проведёшь в этой пещере 10 дней со связанными руками и ногами. Если ты обмочишься и обмораешься, то покроешься язвами. Он сделал выразительный жест. Лучше, если задница будет проветриваться. Его превосходительство, губернатор Хасан бен Куфра, высший представитель власти, слово которого закон на территории больше, чем Франция. хотел было запротестовать, но передумал, проглотил свою гордость и возмущение и начал с трудом расстёгивать ремень на брюках. Гостель помог ему их снять, затем, как следует его связал, а под конец снял с него часы и перстень, украшенный крупным бриллиантом. "Этим я расплачусь за верблюдов и провизию", объяснил он. Я обеден, а мне пришлось убить верблюда. Это был замечательный мехари. Такого у меня больше никогда не будет. Торек собрал вещи, прислонил к стене гербус с водой и мешок сухофруктов и показал на них рукой. Расходовы экономно, посоветовал он, особенно воду. И не пытайся освободиться, а то вспотеешь и тебе захочется пить. Тогда, вероятно, воды не хватит. Старайся спать. Это самое лучшее. Во сне не расходуется энергия. Гошель вышел. Снаружи была тёмная ночь под чёрным безлунным небом, усыпанным звёздами. которые здесь в горах казались ещё ближе, почти касались гребней гор, высившихся над головой. Он в задумчивости постоял несколько секунд, то ли пытался сориентироваться, то ли выстраивал в уме маршрут, как добраться из того места, где он находился, до далёкого форта. В первую очередь ему понадобится вьючное животное, большое количество провизии и гербы, чтобы запасти как можно больше воды, потому что насколько ему было известно, в окрестностях Эрго-Тигдабра колодцев не было, а южнее уже начиналась великая пустая земля, точных границ которой никто не ведал.